Глава шестая. Повторная встреча с императором меча. Интересно, сколько раз он уже выходил на бис? Император меча Агахи Дидрих напряг голос и страстно запел. «Ох, боженька! Не знал я, что мир подобный существует!» «Кой-ко, кой-ко, кой-ко!» Драконий рыцарь и народ Агахи плясал под песню так, словно шестой гимн владыки демонов сосед им очень сильно полюбился. «Император меча! Хья!» Раздавались соклики Императора Меча и выбрасывались вперёд полные сил кулаки. Это была великолепная интерлюдия. «Император Меча! кья Дидрих вышел к первому ряду у сцены и мощным апперкутом направил кулак к небу. На его лице сияла широкая уверенная улыбка. Это песня не от мира сего! Император Меча! Император Меча!» Кричал весь народ Агахи, восхваляя Дидриха. Выражения их лица слова, вне всяких сомнений, были абсолютно искренними. Его очень любят, пробормотала Миша. Да уж, харизмой ему не занимать. Народ Агахи очень любит и уважает своего короля. Агаха, это страна рыцарей? По-моему, их путают со страной чудаков. Вы только взгляните на этого чудила в первом ряду. Саша смотрела на драконего рыцаря Нейта, который, что есть мочи махал кулаками и вопил. Вот она, рыцарская часть! Слава королю Дидриху! «Да здравствует, Дидрих! Да здравствует, Дидрих! Ва! Да здравствует, Дидрих!» «И это герой, что должен спасать страну в небедстве?» Саша приложила руку к колбу, словно у нее началась головная боль. «Это наглядное доказательство того, как много жизней спасли его пророчества и насколько эффективно они хранят счастье народа. Из многочисленных вариантов будущего Агаха придерживалась наилучшего», сказала Аркана. «Агаху можно назвать идеальной страной». «По-твоему, это идеальная страна?» «Вот это?!» — воскликнула Саша, указав пальцем на Нейта. На что Аркана спокойно ответила. «Что они делают неважно, дитя демонов? Короля уважают и любят, а народ рад подражать ему. Считай, это одной из форм идеала. Но ну, может, ты и права, но звучит неубедительно». Саша посылала в сторону сцены неодобрительные взгляды. «Даже завидно как-то. Народу здесь живётся куда лучше, чем кое-где с владыкой демонов, который умеет решить проблему только силой». Миша несколько раз моргнула. «Уверена, что придя в Дельхейд, король Дидрих подумает так же». «Думаешь?» «Ага». Она нежно улыбнулась, похоже, напрасно об этом беспокоюсь. «Народ Агахи!» Песня закончилась, и Дидрих крикнул. «Позвольте ещё раз представить вам хор Владыки Демонов и ребят из его академии, пришедших в Агаху с поверхности из Дельхейда, далёкой страны, что расположена по ту сторону Небесного Полога». Дидрих поднял руки вверх, и хор с учениками поклонился. «И всё-таки они не от мира сего!» «Не ожидал, что их песни стали проникновенно. «Не ожидал, говоришь?» «И это, — говорит пророк, — способный видеть множество вариантов будущего. Если это правда, то неудивительно, что они ему понравились, ведь Дидрих знает практически всё, что может произойти. Смертных всегда будорожит встречи с неизведанным, жить во всеведении всё равно, что уже быть мёртвым, так что жизнь у него должна быть очень скучная. Их песни выходят за рамки пророчеств. Именем императора Меча Агахи я хочу наречь дамы скоро владыки демонов титулом «Драконьих Див!» Раздался гром согласных с его мнением аплодисментов. Удивлённые девочки во главе с Элен неловко поклонились всем. «Давайте как-нибудь ещё вместе повеселимся по драконью песню!» Дедрик стал спускаться со сцены, спиной к народу, подняв руки. Задание выполнено. «Здесь угроз нет», — строгим голосом сказал Драконий рыцарь Нейт и развернулся. «Возвращаемся во дворец», — безупречно скомандовал он своим подчинённым, сделав предельно серьёзное и непроницаемое выражение лица. Нейт поднял руку, и к ним подлетели белые драконы, рыцари оседлали их и улетели во дворец. «Пойдёмте». Мы пошли к спустившемуся со сцены Дидриху и хору владыки демонов. Вокруг всё ещё стоял шум, а улицы были переполнены толпами драконидов. Протискиваясь между ними, я увидел, что Дидрик смотрел в нашу сторону, словно ожидая нас. Он широко улыбнулся. «Привет, владыка демонов. Ты уж прости, я пришёл подсмотреть, как практикуется твой хор, но они сильно взбудоражили меня, и я не смог удержаться. Решил немного повеселиться. Что ты? Надеюсь, ты остался довольным, ведь эта песня изначально была подарком тебе. «Великолепный подарок!» Дидрих широко улыбнулся. «Ты специально пришёл сюда, зная, что мы придём в Агарафиона? «Да. Ну и ещё у меня было одно малоинтересное дельце. изначально ты должен был встретить тебя, когда ты наведаешься в дворец». «Что ты? Можешь ты видеть будущее или же нет? Тело-то у тебя одно. Так что не переживай». После этих слов Дидрих повернулся ко мне и поклонился. «От всей души благодарю тебя за спасение моих подчинённых. Рикардо из Ордена Драконих Рыцарей и Сильвии. «Не стоит. Я так просто принёс Рикардо извинения, к тому же это случайно вышло». Он был не способен исцелить драконий недостаточность и болезнь старческой немощности, хотя и может видеть будущее. Даже если он попытается ограничить болезни силой нафты, полностью победить болезнь, просто откладывая её симптомы, будет трудно. Да и без непосредственного присутствия нафты рядом с ними её полномочия не дадут должного эффекта. Богиня будущего банально непригодна для лечения болезней. «Полагаю, ты уже знаешь, но я пришёл по делу к пророку Агахи Дидрих. Больше всего ты хочешь разузнать о богине абсурдности Гондонве. Дидрих взглянул на Аркану. «В Агаху ты пришёл, чтобы разрешить проблему с тем, почему она не может сделать небесный полог, который силой меча всемогущего стал вечным и неразрушимым божьим ликом, прежним. Я докопаюсь до причины, насколько бы хорошо она не была спрятана. Так что если ты заглянешь в будущее, мы поймём, в чём она заключается прямо сейчас». Тут ты прав, но сейчас я не могу сказать тебе о ней. Ага. Не то чтобы я не рассчитывал получить такой ответ, но все же он немного удивил меня. Другими словами, если я узнаю об этом, случится нечто скверное. Я не говорил, что для тебя. Это со мной связано. Неужели Аркана, богиня абсурдности, будет как-то связана с Агахой? Или же мои дальнейшие действия притят будущее его страны? И то же самое касается твоих воспоминаний. Я понимаю. Ты на многое рассчитывал, отправившись сюда, но сейчас я пока не могу огласить тебе пророчество. Ну и ладно. Лучше ничего не знать и достигнуть более благоприятного будущего. В конце концов, разница только в том, когда его достичь, раньше или позже. Но ты не знаешь, более благоприятное ли это будущее для тебя. От его слов я невольно рассмеялся. ха Я всяко ухвачусь за более благоприятное будущее из тех, до которых смогу дотянуться своей рукой!» «Так что хорошо бы оно для Гахи оказалось благоприятным». Видимо, Дидрих остался довольным моим ответом и расплылся в улыбке. «Твои слова бодрят, хоть я и знаю будущее владыка демонов». Я улыбнулся ему в ответ. «Добро пожаловать. Мы уже готовы принять гостей в Дворце Императора Меча. Чувствуйте себя как дома. Мы принимаем твое любезное предложение, но, увы, времени на отдых у нас не так много». Мы с Дидрихом обменялись крепким рукопожатием. «Я дам тебе знать, где и когда случится град землетрясений. Несколько обрушится на Зиордал». Дидрих по Ликсу передала мне дату, место и масштаб града землетрясений. «Уверен? Зиордал же враждебная гахи страна». «Да всё нормально. У нас просто разная вера. Я не желаю его разрушения». Я отправил информацию о граде землетрясений Эльдмейду, который остался в Зиордале через Ликс. «Уж он-то быстро вобед братству в голову грамотные контурмиры». Дидрих развернулся и пошёл. Как только я поравнялся с ним, он крепко обхватил меня за плечо. «Слышь, Владыка Демонов, мы с тобой оба очень заняты, и у меня тут созрело предложение по углублению наших взаимоотношений. Ого, звучит занятно. Давай устроим пирушку. Не хочешь пропустить по стаканчику?» Я бесстрашно улыбнулся и сказал. «Говорю сразу, я бездонный». Дидрих энергично закивал головой. «Не вопрос». «У нас императорами меча не становятся те, кто не умеет пить. Мы, дракони рыцари все горькие пьяницы. Меня это тоже касается. Интересно. Саша, скажи всем, что сейчас я собираюсь выпить с рыцарями Агахи», сказал я, идущий позади меня Саша. «Сейчас? В смысле, прямо сейчас? Прямо среди бела дня? Решила, что я не стану пить лишь потому, что сейчас день на дворе?» «Беспечно», сказал я, поражённый Саша.